Глава шестая. Аутлук-авеню, Истхэмптон, Нью-Йорк. Люси вышла из душа, отдохнувшая и с готовым планом. Предполагая, что Джордж к этому моменту уже будет внизу, она собрала мокрые волосы, высокий пучок, гладко зачесав их, как балерина, а затем надела белый комбинезон без рукавов, который приберегала для всяких значимых мероприятий, заставляя окружающих оборачиваться вслед. Казалось бы, никаких особых усилий, а наряд получился консервативным, но соблазнительным. Это навсегда сотрет из памяти Джорджа картину сегодняшнего утра. Она быстро привела себя в порядок, надела любимые сандалии из капри и побежала вниз по лестнице, сбавив скорость только на подходе к столовой. А вот и Джордж, в той же свободной черной майке поверх оранжевых шорт, что и во время занятия йогой. Люси взбесила, что ему не хватило любезности переодеться во что-нибудь подходящее для обеда, как это сделал бы любой другой гость, приглашенный к ее матери. «Люси, помнишь Люси?» С волнением воскликнула Розмари при ее появлении. «Конечно, мама, мы уже виделись сегодня утром», — сухо сказал Джордж. «Да?» — Розмари удивленно повернулась к Люсе. «Ага, мы вместе занимались йогой». «Что ж, теперь, когда принцесса Люси наконец-то явилась, приступим!» — попросил Фредди, хватая ложку и погружая в блюдо с лапшой и говядиной в яичном соусе. «Фредди помнишь что по китайским обычаям всегда нужно обслуживать в первую очередь почетного гостя» упрекнула сына Мэриан. Фредди уже почти донес ложку с лапшой до своей тарелки, но плавно повернулся к Розмари и положил еду ей. «Именно так я и собирался сделать, мамуля», — отлично отразил удар. Джордж подмигнул Фредди. «Не стоит церемониться», — сказала Розмари на Кантонском. «Все кладут себе сами, пока не остыло. После этого она обратилась к Люсе. «А теперь расскажи мне, что у тебя новенького». Все же пять лет не виделись. Я закончила Браун, начала Люся. «Прошу заметить с отличием», — перебил ее Мариан. «Последние два года работаю консультантом по искусству. Считается одним из лучших в мире». Снова встряла ее мать. «А что это за профессия? Консультант по искусству?» — Спросил Розмари. «У Люси самая важная работа в мире. Она рассказывает богатым выскочкам, какие предметы искусства стоит покупать» сказал Фредди, жуя лапшу. «Это вовсе не так, Фредди. Я помогаю коллекционерам осмысленно приобретать произведения искусства и создавать свои коллекции». «Ага. Ты учишь их, что покупать, а потом они будут размещать фотографии своих домов во всех нужных журналах, общаться с нужной компанией, посещать все нужные клубы, чтобы их дети могли ходить в нужные школы, работать в нужных компаниях, вступать в брак с нужными людьми, заводить правильных детей, после чего цикл повторится», добавил Фредди. «Очень циничный взгляд на мир, Фредди», — сказала Люся. «Это твой мир, Люся». «И не твой? В скольких клубах еды ты состоишь в Принстоне? Напомни-ка?» «А ну, прекратите оба, Фредди, как всегда, просто провокатор. Фредди, я знаю, что тебе наплевать на нужные знакомства, но есть же правила поведения», — сказала Мэриан, подкладывая пару кусочков вонючего тофу на тарелку сына. «Это что еще за...» Фредди замер, застыв с поднятыми ножом и вилкой. Он вдохнул резкий аромат тофу и попытался скрыть гримас отвращения. «Просто попробуй, Фредди, тебе понравится», — сказала Мэриан. «Вот уж не уверен», — пробубнил Фредди, сморщив нос. Мэриан престижно посмотрела на Розмари. «Извините, я вырастила своих детей слишком белыми. Они не ценят настоящую китайскую еду». «Это ты мне рассказываешь. Джордж отказывается есть куриные ножки. Не волнуйся, Фредди, тебе не обязательно есть мою стряпню». Но если хочешь рискнуть, то попробуй обмакнуть тофу в сладкий соус чили. Фредди храбро обмакнул кусочек в соус и сунул в рот. Выражение сомнений на лице сменилось восторгом. Ну, пахнет вонючими ногами, но действительно вкусно. Мариан бросила на него торжествующий взгляд. Вот, а я что говорила. А теперь вернемся к Люсе. Люсе вдобавок стала прекрасной художницей Розмари. Ей следует продавать свои работы. Это громко сказано сказала Люся, немного огорченная тем, что Мэриан превращалась в хвостливую азиатскую мать прямо на глазах. И тут Мэриан тихонько взвизгнула. «Люся, ты забыла самые важные новости?» «Она помолвлена!» Розмари просияла. «Да, мы слышали, поздравляем, а где же кольцо?» «Ой, я его не надела», — немного смущенно оправдывалась Люся. «Да как его вообще можно носить? Оно размером с яйцо носорога», — хмыкнул Фредди. «Фредди, хватит?» Приструнила сына Мэриан, а потом повернулась к гостье. Красивое кольцо. Розмари откашлялась. «Я не сомневаюсь. Я не ожидала меньшего от Сесила, такой приятный человек. Вы знаете, он помог нам арендовать херст Люси, Фредди и Мэриан рассмеялись. Розмари нахмурилась. «Что такое?» «Поместье называется херст мама». Терпеливо сказал Джордж. «Ой, пардон! Ну, английский же мне не родной!» Сказала Розмари. «Не извиняйтесь, Розмари, у вас великолепный английский, абсолютно очаровательный!» Успокоила ее Мэриан. «Миссис Черчилль, Камбала в остром чесночном соусе, просто объедение. Я не пробовал таких деликатесов с тех пор, как переехал в Нью-Йорк», сказал Джордж. Мэриан улыбнулась комплименту. «Спасибо, Джордж». Ее легко приготовить, я дам рецепт. На самом деле это одно из немногих блюд, которые я умею готовить. Но теперь у меня появилось вдохновение, и я непременно попробую свои силы в других рецептах китайской кухни». Розмари принесла невероятное количество фруктов, специально доставленных для нее из Азии, на десерт. И когда они начали резать тайское манго, японскую белую клубнику, корейские груши и мускатные дыни, Мэриан счастливо оглядела стол. Прошло много лет с тех пор, как я устраивала настоящий китайский обед. Мне кажется, что я попала в фильм Вонга Карвая». У Розмари открылся рот. «Ух ты! Ты знаешь Вонга Карвая? Обожаю его фильмы!» «А кто это?» — спросил Фредди. «Гонконгский режиссер — один из величайших авторов азиатского кино». Просветил его Джордж. «Боже мой!» Я смотрела все его фильмы в кинотеатре, как только они выходили в Гонконге. Я была без ума от них. Хотела быть Фэй Вонг. Розмари вздохнула, кладя в рот клубнику. «И я тоже», — воскликнула Мэриан. «Я познакомилась с его работами, когда училась в ординатуре в Сент-Винсенте. Я всегда дежурила в самые неурочные часы, а жила в Морнингсайт-Хайтс». И вместо того, чтобы идти домой во время перерывов, расслаблялась в кинотеатре «Фильм форум Розмария одобрительно кивнула. «Дикие дни. Я могла бы посмотреть этот фильм миллион раз. Лесли Чон был таким классным, как я скучаю по нему. А у тебя какой фильм самый любимый?» Мэриан, которая обсасывала косточку манго, остановилась. «Да ладно. Вы не можете заставить меня выбирать». Чонкинский экспресс могу пересматривать каждый вечер в течение недели. Любовное настроение — абсолютно шедевр. Но я питаю слабость к падшим ангелам из-за Такеси. Розмари с размаху стукнула рукой по столу. О, мой бог, Эсси! Я хотела иметь от него детей. Становитесь в очередь, вам придется драться со мной за него. Мэриан хихикнула. А это кто? Снова спросил Фредди. «Так Эсси он был звездой нескольких фильмов Вонга Карвая, самым красивым из всех красавчиков. На самом деле, вам не кажется, что Джордж немного похож на него?» Мэриан приподняла бровь. «Мой Джордж, ну нет, он, конечно, красавец, но у него другая красота». «Ну, я не знаю». «Но так Эсси был плохим парнем, богом секса». «Хочешь сказать, что мой сын похож на бога секса?» Джордж поерзал на стуле. «Как-то мне уже неловко». «Не то слово. Вот ж не думал, что мама западает на пацанов». Фредди усмехнулся. Мэриан с улыбкой повернулась к Люсе. «Почему бы тебе не показать Джорджу свои работы?» Люся смущенно посмотрела на маму. «Э, я не уверена, что он хочет на них смотреть». «Вообще-то я бы очень хотел взглянуть на твою картину. Джордж вскочил из-за стола, ему не терпелось бежать. Они вышли через французские двери зашагали по извилистой покрытой мхом дорожки мимо домика у бассейна. Возле мастерской Люся на мгновение остановилась. «Не питай особых иллюзий, моя мама меня прихваливает». «А у меня и нет никаких иллюзий», — сказал Джордж. Люся распахнула дверь сарая и провела гостя в комнату, залитую естественным светом из окон в крыше. Перед ними было полотно пять квадратных футов, которое Люся недавно закончила. «Это моя последняя картина, а за ней...» «Погоди», — сказал Джордж, положив ей руку на плечо. «Ой, прости». Джордж отступил на несколько шагов и несколько минут созерцал картину, в то время как Люся неловко застыла рядом с холстом. «Хорошо. Готов к следующей», — наконец объявил он. Люся отодвинула картину в сторону, чтобы показать следующий холст, и через пару минут достал еще один, а затем еще один. Когда Джордж стоял перед каждой картиной, она недоумевала, почему он так пристально изучает работы, внимательно разглядывая каждый мазок кисти от угла к углу. Это показуха? Он просто пытался поднять ей настроение? Люся рассматривала Джорджа, пока тот рассматривал ее картины и подмечала все изменения, которые произошли за эти годы. Точеные черты, которые стали еще более точеными, чем раньше. накачанные трицепсы жесткая линия грудных мышц, проступавших под свободной майкой. Кремовый загар юности уступил место белому мрамору, а долговязое тело пловца с годами превратилось в скульптурное телосложение профессионального спортсмена. На мгновение Люся подумала, что можно было бы написать его портрет. «Как долго ты работаешь в этом стиле?» — поинтересовался Джордж. «Ой, наверное, с первого года обучения в колледже». Немного испуганно, — ответила Люся. «Он заметил, что она смотрит на него?» «Мне очень нравится это», — сказал Джордж, указывая на одну из картин поменьше. Леся подошла к нему, чтобы оценить работу с того места, где он находится. Они стояли в молчании, было так тихо, что Леся слышала его дыхание. Она чувствовала запах высохшего пота после утренней йоги, а еще тепло, исходящее от его тела. Она нашла это неожиданно манящим, и на мгновение, когда их плечи соприкоснулись, По всему ее телу до самых пальцев ног прошла электрическая волна. Люся пуглево отпрянула. «Да, это лучше. Джордж кивнул, по-видимому, не заметив, что произошло. Придя в себя, Люся, заикаясь, промямлила. «Это незаконченная работа». «Ну, а как она вообще может быть закончена? Горе ведь никогда не покидает нас, так?» Мягко сказал Джордж. Люся удивленно застыла. Она знала, что он сейчас буравит ее этим своим взглядом, но что она почувствует, если поднимет глаза? Она кинулась к холсту, чтобы убрать его. Фредди постучал в дверь сарая и вошел. «Хочешь пройтись под парусом, Джордж? Идеальная погода, чтобы поплавать». «Конечно», — ответил Джордж. «Присоединишься к нам, Люся?» — спросил Фредди. «Нет, думаю, я останусь здесь и немного приберусь», — пробормотала Люся. «Как хочешь» сказал Фредди, обнимая Джорджа за плечи и выводя его из мастерской. Люси сняла картину с Мальберта и пристроила на стопку других работ. Она собиралась положить сверху другой холст, но остановилась, опустилась на пол и некоторое время смотрела на полотно. В хаосе светлых мазков по светлому фону воспоминания нахлынули впервые с восьмилетнего возраста. Внезапно она обнаружила, что стоит в коридоре их квартиры на парковеню а врачи скорой склонились над ее отцом, лежащим на холодном белом мраморном полу, и прижимают дефибриллятор к его груди. «Приготовься. Раз, два. Разряд!» Спокойно командовал фельдшер. «Реджи, пожалуйста, не оставляй меня, пожалуйста, Господи!» причитала мать, ползая по полу, а другой врач пытался удержать ее. «Кто-нибудь, уведите ребенка отсюда!» раздался еще один голос. Прежде чем Люси поняла, что происходит, какой-то парень подхватил ее подмышки и подтащил вверх, вверх и прочь от коридора, навсегда разлучаясь с отцом. Люси лежала на полу сарая, глядя на свою картину, а слезы беззвучно катились по щекам. Она впервые поняла, почему сбежала в тот день на капре, когда у человека на площади случился сердечный приступ. Джош был там тогда. Он единственный свидетель ее паники. Ее горе при виде умирающего человека единственной, кто, глядя на ее картину, видел то же, что и сама Люси».